На дворе за стенами дома залаяла собака и смолкла. И я слышал, как забринчала она цепью, убираясь в конуру, а он смотрел на мои голые ноги и молчал. Но я знал, что он здесь, знал по тому нестерпимому ужасу, который, как смерть, оковывал меня каменной, могильной неподвижностью. Если бы я мог крикнуть, я разбудил бы город. Весь мир разбудил бы я, но голос умер во мне. И не шевелясь. Покорно я ощущал движение по моему телу маленьких холодных рук, подбиравшихся к горлу, Я не могу простонал я задыхаясь и проснулся на одно мгновение и увидел зоркую темноту ночи, таинственную и живую и снова, кажется, заснул. Успокойся, сказал мне брат, присаживаясь на кровати и кровать скрипнула. Так был он тяжел, мертвый, спокойся, Ты видишь это во сне. Это тебе показалось, что тебя душат, а ты крепко спишь в темных комнатах, где нет никого. А я сижу в моем кабинете и пишу. Никто из вас не понял, о чем я пишу, И вы осмеяли меня как безумца, Но теперь я скажу тебе правду. Я пишу о красном смехе. Ты видишь его. Что-то огромное, красное, кровавое, стоялло надо мною и без зуба смеялась. Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь знаешь, земля сошла с ума, На ней нет ни цветов, ни песен. Она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу. Ты видишь ее. Да вижу, она смеется. Посмотри, что делается у нее с мозгом. Он красный, как кровавая каша и запутался. Она кричит: « Ей больно! У нее нет ни цветов ни песен теперь давай я лягу на тебя мне тяжело мне страшно мы мертвые ложимся на живых тепло тебе тепло хорошо тебе я умираю проснись и крикни проснись и крикни я ухожу к